Пыжик против Кубанки. И снова в клубе гремела радиола, и Тося снова скучала. Посреди зала толкалась в танце несколько пар с таким унылым видом, будто они не веселились, а делали постылую, давно уже надоевшую до чёртиков работу. Только на Кате с Сашкой и отдыхали глаза. Любовь творила чудеса с косолапым Сашкой. Он так сильно Бап тесался за это время, что наступал теперь Кате на ноги не чаще трёх раз за целый танец. Культурная надстройка всё ещё отставала в посёлке от материальной базы, и в клубе мало что изменилось с тех пор, как Тося повздорила с подвыпившим Филей. И сегодня также томились у стенки девчата, которых никто не приглашал танцевать. Гагатал Филин в атага стучали костяшками домино отчаянные любители козла, всё ещё не потерявшие надежду проломить толстую крышку стала и рыхлая девица с серьгами дежурила у радиолы и меняла пластинки. Бек времени можно было распознать лишь потому, что рядом с иконописным портретом Ильи на стене обосновался портрет Иверы, более удавшийся местному художнику, да ещё в углу у входа в зал Разов 2 выросла гора верхней одежды, с точностью календаря отмечая приход зимы в посёлок. Филипп покинул свою ватагу и, попыхивая попиросиной, прошёлся по залу. "Где ж твои кавалер кислицына?" с напускным сочувствием спросил он у Тоси, делая вид, что давно уже позабыл об их стычке. "Ходи мимо", неподкупно отозвалась Тося. Филипп выхнул ей в лицо папиросным дымом и демонстративно пригласил танцевать девицу с серьгами, чтобы Тося почувствовала, как много она потеряла, поссорившись с ним. Где её кавалер, Тося украдкой глянула в дальний угол зала, где за шахматным столиком сидел Илья, надвинув пыжиковую шапку на левое ухо. То самое, припомнила Тося, в которое она когда-то угодила с Нешком. Сегодня Илья почему-то не танцевал и даже не снял пальто, будто забежал в клуб всего на 1 минуту. После полуполночной своей тренировки в день первого снегопада Тося боялась, что теперь ей жить я не станет в посёлке. Она была уверена, что Илья, по обычаю всех красивых парней, тут же разтрезвонит на весь посёлок о новой своей победе. И Филя проидоха Конечно же, сразу обеими руками вцепиться в такой выигрышный случай, чтобы свести с ней наконец-то счёты. Но день шёл за днём, Филя на каждом шагу, и в лесу, и в вечерней школе старался всячески напакостить Тосе. Даже раздобыл где-то сумную лягушку и подкинул её в Тосину парту. А про самую главную её промашку почему-то не заикался, и Тося поняла, что Илья так ничего и не рассказал закодычному своему дружку. Признаться, Тося никак не ожидала от Ильи такого благородства. Ей даже стыдно стало, как всегда бывало с ней, когда люди на поверку оказывались лучше, чем она о них в горяча думала. Тося собиралась как-нибудь при случае отблагодарить Илью, но время двигалось своим чередом. Миновали октябрьские праздники, заморела зима. Тяжёлые тракторы безопасности перебирались уже по льду через реку. Недостроенный дом, в котором Надис к Санксаначам обещали дать комнату, завалило снегом и сравняло с соседними сугробами. Поговаривали, что однажды ночью, когда Тося безмятежно спала на своей жёсткой койке, над посёлком играло уже северное сияние. Приближался Новый год, а подходящий случай отплатить Илье добром за его добро всё как-то не подворачивался Тосе. Вот если бы Илья плюнул сейчас на свои паршивые шахматы, скинул пальто и пригласил её танцевать, она сумела бы его отблагодарить. На миг Тося представила себя танцующей с Ильёй, Все смотрят на них, девчата лопаются от зависти, а они несутся по залу, обдавая всех тёплым ветром. Ей почему-то казалось, что она с Ильёй быстро станцевалась бы, и всё у них вышло бы расчудесно. Если и не так красиво, как у Ильи с Анфисы, то уж во всяком случае гораздо лучше, чем у Кати с Сашкой. Ну что ему стоит пригласить, думала Тося, поглядывая на Илью. Ябный его месте обязательно пригласила. Неужели интересней гонять по клеткам эти глупые деревьяшки, чем танцевать со мной? Если бы Тося твёрдо была уверена, что Илья правильно её поймёт, она сама подошла бы к нему и первая пригласила его. Но такой уверенности у Тоси не было. Она боялась, что Илья чего доброго решит будто на вешайцы ему на шею. И Смирна стояла, карауля портреты Ильи и Веры, и делала вид, что ей совсем не хочется танцевать. Филя бросил девицу с серьгами посреди зала и бесцельно слоняясь подошёл к столику, за которым Илья с комендантом играли в шахматы. Видно было, что Илья томится от скуки. Ему даже лень было прикурить давно погасшую папиросу. Богатая у тебя шапка. Не в первый позавидовал Филя. На правах старого друга он снял с Ильи пыжиковую шапку, примерил, не хотя растался с нею, и водрузил Ильё на голову, даже на левое ухо надвинул, чтоб не было никакого урона хозяину. Продай, а то сменяем на мою кубанку, придач я не пожалею. Илья отмахнулся от Фили, рывком схватил своего ферзя и застыл с ним над доской. Что ж, не танцуешь, поинтересовался Филя. С кем? Илья зевнул. Анфиса на дежурстве оттут. Он презрительно ткнул Фирзём в сторону девчат. Филя глянул на Тосю, и в глазах его зажёгся мстительный огонёк. Эй, не скажи! Неожиданно заступился он за поселковых девчат. А стойкой поварихой ты пробовал? Илья поморщился. Да это ж детский сад. Ну, как посмотреть? Она в Воронежской области призы по танцам брала. Вдохновенно соврал Филя, набивая тоси цену. Да ну, удивился Илья. Вот цену сам грамт увидел. Филя подзадорил приятеля. Только сдаётся мне не пойдёт она с тобой танцевать. Илья припомнил, как копашилась Тося у него подмышкой в день первого снегопада, и с несходительной усмехнулся, великодушно прощая Филе его неведение. Такая нравистая, восхищался Филя, чтобы натравить Елию на Тосю. Заметил, ни с кем в посёлке она не танцует. Нет, говорит, у нас тут настоящих танцоров мало, говорит, каши ели. Илья недоверчиво покрутил головой, но сунное выражение сбежало уже с его лица. Потом доиграем, товарищ начальник, повеселевшим голосом сказал он коменданту, смешал на доске фигуры и поднялся. Филип покосился на Тосю, всё ещё стоящую на прежнем месте и не подозревающую, какие тучи собираются над её головой, а Илья прикурил у Филип погасшую папиросу, громко на весь зал окликнул Тосю: Эй, бавориха, и согнутым в крючок пальцем поманил её, будто поймал на удочку и подтаскивал к себе. Тося послушно качнулась к Илье и тут же отпрянула. Так вот оно что. Липовое у него благородство. Всё дело в том, что она со своим неудачным ростом и неказистой внешностью просто не существовала для Ильи. Была для него пустым местом. Он потому и Филе ничего не сказал, что сразу же думать о ней позабыл. А Ната, дурёха, подобрате душевный, приписала ему благородство, которого у него и отродясь никогда не было. Илья недовольно глянул на замешкавшуюся Тосю и требовательно покрутил пальцем в воздухе, показывая недогадливой поварихе, что приглашает её танцевать. Осмотрел он даже сейчас, приглашая мимо Тоси, будто и не было её в клубе. По всему видать, он ничуть не сомневался, что оч счастливленная его вниманием Тося сразу же подбежит к нему покорной собачонкой. Тося задохнулась от обиды и почувствовала, если заговорит сейчас с подлым человеком, так непременно станет заикаться. Но ну, погоди, Ирод, мстительно подумала она. И от тебе покажу, как живых людей не замечать. В рыбку вытянуся покажу. Девица с серьгами толкнула Тосю в бок. Иди, Самылюх приглашает. Тося отмахнулась от непрошенной советчицы, неумело согнула палец с крючком и старательно нацелилась на Илью и поманила его к себе. Илья поправил на голове знаменитую свою пыжиковую шапку и не спеша двинулся через весь зал к Тосе. А ты смелая, Одобрительно сказал Илья, не принимая Тосино сопротивление всерьёз, из благожелательным любопытством разглядывая занятную девчонку, которая не побоялась передразнить его. Илья остановился в шагах в пяти от Тоси и снова настойчивее прежнего поманил её пальцем и покрутил на этот раз уже кулаком. И тогда Тося самолюбиво вскинула голову, с решимостью отчаяния шагнула навстречу Илье. И тоже поманила его пальцем и покрутила кулаком. Илья со снисходительным удивлением посмотрел на Тосю, не в силах понять, зачем она противится ему, ведь всё равно будет так, как он захочет. "Да ты в своём уме?" выпалила девица с серьгами, выслуживаясь перед Ильёй. "Иди, иди, чего там? И не таких у нас обламывали". За подозрев неладное, отзывчивый Сашка Порывался пойти к Тосе на помощь, но Катя повисла у него на руке и не пустила. Все танцующие сбились в кучу и замерли на месте, наблюдая за молчаливым поединком. Как-то сам собой поутих в зале шум, и стала слышна музыка. Лишь оглохшие от стука игроков в домино ничего не замечали вокруг и самозабвенно доламывали в своём углу крышку стала. Илья вплотную подошёл к Тосе и положил руку ей на плечо. собираясь силой заставить упрямую девчонку танцевать, Тося напряжилась, скинула его тяжёлую руку и езвительно спросила: "Ты всегда с папиросиной танцуешь?" Замолкли в углу громобойные игроки в козла, лишь беспечно гремело, заливалось на весь клуб радиола. "Неожиданно для всех, Илья усмехнулся, покладисто притушил папиросину, а подошву сапога отшвырнул окурок и наклонился к Тосе: Она остановила его движением руки. Скинь шубу, нечего тут пыль разводить. Катя прыснула, чувствуя себя рядом с сильным Сашкой в полной безопасности. Робко заулыбались и другие девчата. Парни угрюмо молчали из мужской солидарности. Теряя последнее своё терпение, Илья снял пальто и кинул его Филе. И тут же, переуполняя Тосины требования, он швырнул в догонку пыжиковую шапку, до самого верху поднял на лыжной куртке застёжку-молнию, причесался петернёй и уверенный, что теперь-то уж тоси се придраться не к чему, приглашающий протянул ей руку. Так вот, торжественно объявило Тося, оглядывая сбежавшихся со всего зала лесорубов, с такими Она приподнялась на цыпочки и помахала пальцем крючком перед носом Ильи. "И я не танцую, понятно?" Катя снова одобрительно фыркнула, а вслед за ней засмеялись и другие девчата, радуясь, что Тося и за них отомстила. Парни тревожно переглянулись, опасаясь, как бы Илья не нанёс урон всему мужскому племени. Филя, не ожидавший такого поворота событий, озадаченно крутил головой и машинально пощипывал заманчивый мех Илюхиной шапки. А тут ещё девица с серьгами захохотала вдруг громче всех, наверстывая всё упущенное за прошлые годы и сама себе, не веря, что она такая смелая. Не спуская с Тоси взгляда, словно хотел получше её запомнить, Илья Ленивал выкинул руку в сторону девицы с серьгами, приглашая её танцевать. Та разом испуганно притихла, с привычной покорностью шагнула было к Илье, но покосилась на Тосю, победительницу, и вдруг неожиданно для всех бочком-бочком придвинулась к ней. Глыбой нависла над маленькой Тосей, становясь поднадёжную её защиту. И тут же все разом громко захохотали девчата, и парни присоединились к ним, отмежовываясь от незадачливого Ильи. Даже хулиганы из филиной ватаги, боясь противопоставить себя всем и остаться в жалком одиночестве, кривозулыбались и захихикали, предавая Илью. Из всех закоулков клуба спешили любопытные, привлечённые всеобщим весельем. Илья с верепоглянул на Тосю. От недавней его снисходительной доброжелательности и следа не осталось. Ладно, сквитаемся, пригрозил он и ринулся к выходу, раздвигая толпу руками. Тося, на правах кавалера, схватила девицу с серьгами и закружилась с ней в танце. Та покорно топталась и всё переводила ошарашенные глаза с невзрачной Тоси на широко шагающего Илью, бесславно покидающего поле боя. Молодец, Тоська! похвалила Катя, начисто позабыв уже о том, что всего 3 минуты назад не пускала Сашку ей на подмогу. Если б все так, а то больно Дёшеву у нас девчата ценить себя стали. Правда, Сашок? Сашка переступил с ноги на ногу, подумал, подумал и согласился. Ага. Филя догнал Илью у двери, надел ему шапку на голову и накинул на плечи пальто. Глянь, и тебя подковало. посочувствовал он дружку и удивился. Откуда ж то берётся? Да ну её, отмахнулся Илья. Цену себе набивает. Может и цену, а только попадаются такие ершистые девчонки, и красоты особо нету, а не подступишься. Вот у нас в колхозе был случай. Ершистые, пушистые, перебил Илья напяливая пальто. Все они на один фасон. Свистну и побегут за мной. Что ж ты, тоски не свистёл-то, а? Резон спросил Филя. Да связываться неохота, буркнул Илья. Пойдём выпьем, надоели мне эти танцы. Они вышли из зала, пропуская Илью в вестибюль, Филя покосился на его пыжиковую шапку и сказал с подначкой: А всё-таки не обломать тебе воронежскую. Илья резко повернулся к нему. А вот увидишь, спорим? Не смею верить. Своей удачи Филя нерешительно поднял глаза на заманчивую шапку Ильи. "Идёт", догадался Илья. "Мой пыжик против твоей кубанки. И на Камчатку её приведёшь. Сама прибежит", заверил Илья. Филя довольно ухмыльнулся, иснапускным видом, где наша не пропадала. Шлёпнул Илью по руке. В клуб вошла Анфиса. "Разруби, Анфиска", попросил Филя. Рука у тебя лёгкая. Анфиса равнодушно пожала плечами и ни о чём не спрашивая разбила сцепленные руки приятелей. А срок, схватился вдруг сфиля. Договоримся, пообещал Илья. Тянуть я не собираюсь. Прежде чем уйти из клуба, Илья ещё раз заглянул в зал, точно убедиться хотел, что всё случившееся не приснилось ему. Тося стояла на обычном своём месте под его портретом, а вокруг толпились самые шикарные поселковые кавалеры, наперебой приглашая её. И счастливая, и смущённая Тося озиралась по сторонам, не зная, кого ей выбрать, чтоб никто не обиделся. Илья презрительно усмехнулся и зашагал к выходу. Филя поспешил за ним. Вслед им весело гремело радиола. ками, где сидишь, ты нет свободных мест. Вот тобой, что пахнет липа или река блестит. От тебя